ГЛАВА ТРЕТЬЯ Мысль о том, что в замке кто-то живет, периодически приходила в голову майору. Мебели в комнатах было немного, но все же кто-то стирал с нее пыль и мыл полы. Эсэсовцы вряд ли могли остановиться в замке, где никто не живет. Проще в деревне заночевать. Красноармейцы добрались до последнего укромного местечка, каменного мешка, заваленного старым тряпьем. Здесь и находились люди. Видимо, они сбежали в подвал, когда началась заварушка. Тряслись от страха. Это были гражданские. Один мужчина и три женщины. Все с обреченными лицами и слезами на щеках. Слухи о зверствах Красной Армии были сильно преувеличены, порой доходили до абсурда. Но люди им верили. В представлениях цивилизованных европейцев русские солдаты были хуже того же Дракулы. Сержант пьяных поднял керосиновую лампу, осветил закуток. Отблески пламени прыгали по лицам, сморщенным от страха. Люди были одеты довольно просто. Мужчина в ватных штанах, полотняной рубашке, кожаной безрукавке. Женщины в серых кофтах, длинных юбках из суровой ткани. Боец за спиной злобина включил фонарь. Люди жмурились, отворачивались от яркого света. — Вот так они сидели когда мы их нашли, — сказал пьяных. — Нас увидели, и давай молиться, словно мы черти с вилами. — Румыны, что ли? — Одеты как-то бедно. — А ты хотел, чтобы они сидели в праздничных национальных костюмах? — Эй, бойцы, на выход! Дайте с людьми поговорить. и видите, боятся они вас. — Так они вас боятся, старший майор, — заявил пьяных, хмыкнул, но все же увел своих людей. В замкнутом пространстве пахло стеарином. Пожилая женщина худощавого сложения произнесла отрывистую фразу на языке незнакомому Вадиму. У нее было острое морщинистое лицо. Глаза, обведенные темными кругами, запали в череп. Внешность была не самой располагающей. А язык, на котором она говорила, мог быть и не румынским. В Трансильвании жили валахи, маканы, русины, гагаузы, мадьяры. Чем они друг от друга отличаются, Вадим еще не разобрался. Женщина не выдержала пристальный взгляд, прижалась к мужчине. Этому субъекту было далеко за семьдесят. Худой, как хворостинок, осливый, нескладный, с несимметричным лицом, состоящим из сплошных морщин. Эти люди не жировали. Третья особа сидела с прямой спиной, и в глазах у нее застыла молитвенная скорбь. Ей было за сорок. Худая, но не истощенная, с горбатым носом. Из-под платка выглядывали черные, как смоль, волосы. Текущие трудности она переносила лучше остальных. Гладила по спине девушку лет двадцати, одетую в какую-то мешковину. Барышня была миловидной. На маё рассмотрели невероятно большие и выразительные глаза. Но с этой особы что-то было не так. Вадиму все стало понятно, когда он подался к девушке, чтобы помочь ей встать. Она отшатнулась от него, стала мычать, замотала головой. Бедняжка была глухонемой, да и с рассудком, наверное, не особо ладила. Злобин смутился и спросил. «Вы по-русски понимаете?» Вопрос ушел в пустоту. По-русски никто не понимал. «Он продублировал эти слова по-немецки». Пожилая женщина разжала губы и со скрипом заговорила. Ее немецкая речь была далекой от совершенства, но сносной. «Не трогайте нас!» — голос старухи напоминал скрип двери. «Мы вам ничего не сделали. Очень боимся. Мы живем в поместье Фургорош и никому не делаем ничего плохого». Они смотрели на майора слезящимися глазами, и он испытывал чрезвычайную неловкость. Девушка сжалась в комок, стреляла глазами, иногда издавала звуки, несвойственные нормальным людям. темноволосая особо глядела угрюмо, не меняясь в лице. Статная, сравнительно молодая, но все же очень неприятная собой. Компания была причудливая. Вадим разглядывал их в свете керосинки, говорил какие-то успокаивающие слова и не мог составить мнение об этих людях. «Ничего не бойтесь. Мы не трогаем мирных жителей. Вы можете выйти из подвала и заняться своими повседневными делами. Но для начала ответьте на несколько вопросов», — заявил он. Старуха скрипучим голосом сказала, что ее зовут Стефания Монтеану. С ней муж по имени Петру. Бедная глухонемая девушка, их внучка Станка. Особо с черными волосами горничная Мирелла Тамош. Она наполовину мадьярка, наполовину валашка. Много лет назад фаргорош был процветающим имением. Здесь жили румынские бояре. Они владели землями в долине, окрестными деревнями, в том числе Пештерой. Последним из них был Николай Щербан, полковник румынской армии, вхожий в королевский двор. В замке в последние годы он появлялся редко. Здесь жила его семья, супруга Ваёлка, старая тёща Надья, их дети Василу и Лусян. Имелись слуги, всё необходимое для жизни. Деревни постепенно зачахли, люди из них разъехались. Но семья имела приличный капитал и ни в чем себе не отказывала. петру Монтеану много лет служил дворецким ущербанно. Помнил его отца, даже дедушку. Стефания работала экономкой, начальствовала над прислугой, от которых к данному моменту осталось только Мирелла. У бедняжки сгорел дом в деревне, и ей совершенно некуда было податься. Помянутая бедняжка при этом смотрела на советского майора пристально и недобро. Господин Щербан был настолько любезен, что разрешил поселиться в замке ущербной, но очаровательной девчушки-станки. У нее в сорок втором умерла мать, одна из дочерей Стефании и Петру. Девушка очень хорошая, добрая, ранимая, беззащитная. Она до дрожи в коленках боится русских солдат, о которых по стране ходит страшная молва. Война не нарушила уклад жизни в замке. Многие родственники щербанно ушли в армию, служили на офицерских должностях. Сократилось количество слуг, ухудшилось снабжение, пришлось во многом себе отказывать. Но это все равно была приличная и спокойная жизнь, портили которую только слухи о приближении Красной Армии. Потом заварушка в Бухаресте, арест Антонеску. Румыния резко сменила политический курс, объявила себя союзницей СССР. Но по стране ходили упорные слухи о том, что Красная Армия добрее не стала и жестоко наказывает всех румын. — Почему же вы не ушли вместе с немцами, раз Красная Армия такая ужасная? — спросил злобин Ваши хозяева, я так понимаю, сбежали, да? — Старой Стефании было трудно говорить. Она заявила, что уйти отсюда они никак не могли. Дескать, вы посмотрите на нас внимательно. У моего Петра целый букет болезней. Он хочет закончить свой жизненный путь в доме, где прожил последние тридцать лет. Стефания сказала, что Николай Ищербан приехал в Фаргарош примерно месяц назад. С ним были несколько грузовых машин и солдаты. Они грузили в кузова все самое ценное — старинную мебель, ковры, раритетные предметы, картины. Господская семья уехала отсюда в полном составе, оставив на хозяйстве Читу Монтеану. Им было поручено следить за домом, поддерживать его в приличном состоянии, не давать разбойникам разграбить то, что осталось. Николая обещал вернуться через полгода или год, но в это никто не верил. Хозяин замка был прочно повязан с нацистским режимом. Вот уже месяц они вчетвером живут в доме в комнатах, расположенных на первом этаже, следят за порядком. На задворках есть курятник, грядки с овощами, в погребе хранятся прошлогодние запасы. На скромное существование хватает. Им много не нужно. До вчерашнего дня ничего ужасного не происходило. Несколько раз по долине проходили немецкие и венгерские части, но к замку не сворачивали. Вчера в Пэштеру нагрянули военные, и в замок прибыли гости дюжины немцев. Большинство в форме, а еще мужчины и женщины в штатском. Дама была чопорная, всем недовольная, постоянно капризничала. Но мужчина умел ее осаживать. Особых трудностей они не доставили, сказали, что утром уйдут. Мирелла собрала на стол. Гости были голодные, как собаки. Ночевали они здесь, в замке. А утром началось. Во дворе загремели взрывы. Стефания спала одетой, выбежала в холл. По замку носились немцы, кричала женщина. Старуха первой сообразила, что надо делать, и потащила своих домочадцев в подвал. Благо до пандуса было несколько десятков шагов. Они спрятались в дальнем закутке. «Мы не могли выгнать немцев», — спотыкаясь, оправдывался старый Петро. Он наконец-то подал голос, дряблый, какой-то механический. «Их было много, все с оружием. Эти люди служили в СС». «То есть вы не видели, что происходило в замке после того, как началась стрельба», — осведомился Вадим. — Мы не могли ничего видеть. Сразу спустились в подвал. Ждали, когда все кончится. Надеялись, что замок опустеет. — Сожалею, — со вздохом сказал Злобин. — В вашем замке опять незваные гости. Но я уверяю вас, приличные люди. Будете вести себя хорошо, и мы не доставим вам никаких хлопот. — Вы нас не расстреляете? — спросила Стефания. — А есть за что? — Нет, но нам сказали, что вы всех расстреливаете. — Успокойтесь, госпожа Монтеану. Ничего с вами и вашими близкими не случится. Вы можете подняться наверх, но в ближайшие часы вам придется провести в своих комнатах. Мы скажем, когда можно будет выйти. Потом занимайтесь своими обычными делами. Мы не тронем вас и все то, что находится в замке. Но есть одно условие. «Вы должны оказывать нам содействие. Пойдемте. Я выведу вас на волю». Они не верили. Держались друг за друга, пугались каждого чиха. Сержант пьяных освещал дорогу, с интересом поглядывал на девушку. Станка вцепилась в горничную, пауливо стреляла глазами. Врожденный недуг повлиял на ее внешность. Она была симпатичная, но в лице и туловище имелись небольшие диспропорции. Да и с психикой дело могло обстоять получше. По словам старухи, особых обязанностей у Станки не было. Она помогала в курятнике и на грядках, занималась уборкой и на глаза особенно не лезла. Когда майор вывел людей из подземелья, в холле уже собрались красноармейцы. Они оживленно загудели. Станка испуганно замычала. «Маркин — Маркин камня! — скомандовал Злобин. Когда исполнительный лейтенант подлетел и встал по стойке смирно, Вадим разъяснил ему сложившуюся ситуацию. «Эти люди живут и работают в замке. К ним не лезть, особенно к девчонке. Она глухонемает, и с головой у нее не все в порядке. Понимаешь? Строго накажи своим кавалерам, чтоб держались подальше от этой бедняжки. Никаких ухаживаний». «Да бог с вами, товарищ майор!» Маркин явно обиделся. — Мои солдаты не такие. — А какие? Они из постного теста слеплены. — В общем, ты меня понял. Пусть эти люди сидят в своих комнатах, пока мы осматриваем замок, потом выпускай. В жизнь их не лезть, но не навязчиво поглядывать, мало ли что. Соображаешь? — Я сообразительный, товарищ майор. От внимания злобина не укрылось как лейтенант мазнул девчонку заинтересованным взглядом. Похоже, все эти слова были лишь пустым сотрясанием воздуха. Майор досадливо отмахнулся. Ладно, лишь бы никто не прижал эту станку к какой-нибудь теплой стенке. Первым делом Злобин лично осмотрел комнаты прислуги, расположенные на южной стороне холла. Помещения были смежные, до пандуса, ведущего в подвал, рукой подать. Жили эти люди скромно, но в чистоте и порядке. Железные кровати, столы, шкафы, тумбочки, коврики на полу. Никаких украшательств, кроме фотографий в рамках и узорчатых салфеток. — Шкафы проверь, — приказал Вадим Куделину. — Имеем уже горький опыт. Пашка хмыкнул, но на всякий случай достал из кобуры ТТ. В шкафах посторонние личности не прятались. Лейтенант прилип к фотографиям, бороздил их носом. — Кто все эти люди? Пробормотал он, а потом вдруг сменил тему. «Знаете, старший майор, горничная, которую вы из подвала достали, вылитая ведьма, так на меня посмотрел аж мороз по коже, на немку похоже. У меня шальная мысль родилась, а если она не та, за кого себя выдает? Вдруг это жена кунца? Мы же толком ее лицо не видели тогда во дворе. Схватили немцы горничную, когда откатились обратно в замок. У них же было несколько минут, пока мы на входе тормозили». Поменяли они их местами. Помните, как баба возмущалась во время перестрелки? Еще бы ей не голосить. Фунце понял, что его песенка спета, и решил обезопасить жену, заодно оставить при ней все свои секреты. Мы же не обыскивали штатских. Уедем отсюда. Это особо ноги в руки и вперед. А что, дамочка крепкая, может добежать. Твое бы, Павел, воображение да на пользу делу, посетовал Вадим. Видел, как Станка держалась за горничную, когда их из подвала вывели. Девушка непосредственная, не станет хвататься за незнакомку. А в подвале она еще и не так в нее вцепилась. «Да понял я уже, товарищ майор, вот снимок. Они тут все вместе запечатлены. И старик со старухой, и их внучка ущербная, и эта мымра. Только моложе как-то выглядит, а внучка вообще малолетка». «Мужик в ипалетах и с голунами, баба в дорогущем платье, отпрыски с блаженными лицами. Все благочинное семейство в лучших нарядах. Слушайте, а король-то у них не дурак, хоть и молодой совсем. Понял, откуда ветер дует и быстро поменял курс. Только что ему с этого? Мы же не потерпим монархию в Румынии. Власть должна принадлежать народу, избираться всеобщим голосованием. Я правильно понимаю?» «Ты правильно понимаешь, тэрш-лейтенант. Король у них не дурак, но голый, прямо как у Андерсона». Комнаты прислуги они смотрели бегло, вышли в холл. Маркин уже выставил там охрану. Злобин столбом стоял посреди помещения. Какие-то ветры кружили у него в голове, не позволяли разобраться с обстановкой. В этом замке майору постоянно что-то мешало». На южной стороне, ближе к лестнице, ведущей на второй этаж, располагались несколько помещений с отдельными выходами в холл. В них ночевали непрошенные гости — Геркунца с супругой Генриеттой. Вадим пришел в себя. Он и его офицеры медленно ходили по комнатам, принюхивались. форточки были открыты, неприятные запахи выветрились. Немцы спали на кушетках и на полу, застеленном старыми матрасами. Убирались они отсюда в панике. Кто-то убежал без носков. Страшные, дырявые, они висели на стуле. Один из офицеров в спешке оставил протупея с кубурой. Вадим вздрогнул. В помещении внезапно вторгся лейтенант Маркин и проговорил. — Товарищ майор, там местные мнутся, как бедные родственники. Жалко их. Старичок неважно себя чувствует, все норовит на пол прилечь. Может, определим их куда-нибудь? «Определяй, Маркин. Знаешь, где их комнаты? Пусть располагаются там и прекращают нервничать. Мы с ними не воюем. Сколько у тебя бойцов, напомни. Семнадцатый майор, исключай меня. Подели их на три смены для несения караульной службы. Пусть спят в этой комнате. Лежащих мест хватает. Наведите порядок и живите. В прислуги не лезть, но если будут делать что-то сомнительное, немедленно пресекать и докладывать». Служба на первом месте. С боеприпасами все в порядке. Даже в избытке, товарищ майор. Это пройдет. Боеприпасов, как и денег, много никогда не бывает. В общем, организуй службу. Замок должен быть неприступен. — Понял вас, товарищ майор, — сказал Маркин, козырнул и испарился. Южнее находилась еще одна комната с собственным санузлом и ванной. Вода подавалась сюда откуда-то сверху. Видимо, поступала из горной речки и скапливалась в баках. На данный момент это было единственное достижение цивилизации. Но о теплой воде оставалось лишь мечтать. В этом помещении ночевали супруги кунцы, но, к их великому сожалению, ночь закончилась совсем не так, как им хотелось бы. Обстановка тут была приличной, хранила следы былой роскоши. Лепнина на потолке, паркетный пол с ковриками. С массивных гордин струились узорчатые шторы. Но мебели явно не хватало, осталось ненужное старье. Этот факт не замедлил отметить майор Поляков, возникнув на пороге. «Черман оказался жадиной, утащил все, что не было приколочено», — заявил он. Супруги спали в разных кроватях, собирались в спешке, оставили за собой беспорядок. На полу валялась раскрытая сумка с вещами. На прикроватной тумбочке у подсвечника сгрудились какие-то баночки и тюбики с мазями и кремами. генри это Кунца перед сном наводила марафет. Спальню офицеры осмотрели с особой тщательностью. Переворошили вещи, подняли матрасы, обследовали шкафы, ванную комнату. Существовала мизерная вероятность, что искомый предмет Кунца мог оставить здесь. Он машинально извлек его из портфеля и спрятал. Потом этот господин бегал по замку с пустым портфелем и сам того не осознавал. Злобин в это не верил, но желал убедиться. Тщательный обыск ничего не дал. «Странно это, товарищи офицеры», — проговорил Костовой. «Ищем то, не знаю что. Это несколько умаляет нашу профессиональную гордость. Мы должны знать, что именно обязаны найти». Взоры присутствующих скрестились на майоре Полякове. вот начал раздражаться, сделал сложное лицо, выдохнул и сказал. «Не знаю, товарищи, сведения самые общие, ничего конкретного. Если я служу в разведке, то это не доказывает мою компетентность. Приказ у меня аналогичный. Взять с живым кунца, также весь его багаж. Фрау кунца тоже прибрать, ради сговорчивости ее супруга. Оба мертвы, наша задача усложняется, но то, что нам нужно, находится в замке, и пропасть не должно. Исходя из того, что Рудольф Кунце — инженер, мы ищем папку с документами, схемами, чертежами, расчетными таблицами, набросками, и эскизами. Насколько она массивна, я не знаю, как выглядит, тоже без понятия, но вряд ли это несколько листов. Наткнемся на нечто подобное, сразу поймем, что это именно то». «Не забываем, что у кунца не было времени подыскивать надежный тайник», — сказал Злобин. «Все побежали, он тоже. Спал этот господин, скорее всего, одетом Теоретически он мог, конечно, в течение минуты куда-нибудь сгонять, прежде чем вся компания устремилась наверх». Оперативники вышли в холл, задумчиво осмотрелись. Зал был неприлично высок. Тонул в полумраке. Пол застелен отполированными мраморными плитами. На обшарпанных стенах отслаивалась штукатурка. Странное дело, снаружи замок казался меньше, чем изнутри. Обследовать такую махину задача непростая. За спиной майора был выход на улицу. Оттуда доносились голоса, лейтенант Маркин покрикивал на своих бойцов. На той же стороне чернел проем, ведущий в подземную часть. У входа в подвалы переминался часовой. На противоположной стороне располагалось мутное витражное стекло, под ним дверь, за которой находился внутренний двор, видимый из окон второго этажа. Слева тянулись помещения, которые офицеры уже осмотрели. Они не стыковались с билетажем северного крыла. В противном случае немцы не уперлись бы в тупик. Справа находилась каменная лестница с перилами, участницы недавних боевых действий. Осколками гранаты посекло балясины. На ступенях осталась кровь. За лестницей в стену был встроен красивый камин, обрамленный резными пилястрами. Возле него возилась экономка Стефания укладывала в топку дрова, гремела кочергой. Она что-то бормотала на своем непостижимом наречии, чиркала длинными каминными спичками. Печь отапливала часть помещений. Тепло распространялось по трубам, вмурованным в стены. В камине потрескивал огонь. В замок вошла горничная Мирелла и направилась к камину. Она несла ведра с дровами. Женщина проследовала мимо офицеров, проигнорировав их. Рослое статное в бесформенных темных одеждах. Многослойные юбки почти касались пола. Горничная присоединилась к Стефании и стала выкладывать дрова. Дверь под витражом отворилась без скрипа. Заднее крыльцо на западной стороне размером не отличалось. Небольшая площадка, пара ступеней. За крыльцом находился замкнутый дворик, где не было ничего, кроме нескольких кустов и молодого дерева, обложенного облицовочным камнем. Он был окружен высокой каменной стеной с зубчатым гребнем. По бокам в ограду упирались крылья здания. Они как-то причудливо врастали в нее, делали двор полностью замкнутым. Планировка была странная, но у стародавних строителей имелись свои причуды. В каменном заборе выделялась калитка, запертая на тяжелый засов. Вадим попробовал его отомкнуть. Железо проржавело, засов не двигался. Фистические усилия ничего не дали. Именно поэтому эсэсовцы не воспользовались западным выходом. Ограду не проломить и из орудия. Калитка деревянная, но прочная, обитая железом. Вынести такой гранатой вряд ли удастся. Маркин. Взводный возник, как джин из бутылки. Найдите что-нибудь. Вадим показал на засов. Молоток, кувалду, кусок трубы. Отбейте эту штуку и смажьте, чтобы работало без усилий. Объяснять, зачем это требуется? Нам нужен дополнительный выход. Сделаем, товарищ майор. Только заприте, когда закончите. У нас еще не день открытых дверей». Оперативники вернулись в холл и продолжили знакомство с замком. Женщины возились у камина, тихо разговаривали. При появлении русских дружно замолчали. «Что-то подсказывало майору, что отношения с ними не сложатся». В углу выделялся проем, ведущий на лестницу южного крыла. Офицерам пришлось воспользоваться фонарями. Данная часть замка была необитаемой, и порядок здесь поддерживался весьма условно. Два изогнутых лестничных марша, узкий коридор. Возможно, здесь находились гостевые апартаменты. В отличие от северного крыла, тут отсутствовала анфилада. Помещения были небольшие, мебель зачехлена. Коридор обрывался тупиком. Раньше он выходил на лестницу, но сейчас был замурован каменными блоками. В середине коридора обнаружился еще один проем. Вадим поднялся по скрипучей деревянной лестнице в сторожевую башню. Наверху находилась пыльная площадка, узкие окна-амбразуры, выщербленная кладка. Под ногами прогибались доски, скрипела крошка. Прислуга поднималась сюда редко. Майор с любопытством огляделся. Из южной башни открывалась великолепная панорама. На севере склон, покрытый хвойником, голые каменные утесы. Рост булыжников у их подножий. Петляла ленточка дороги, огибающей крыло замка. Вид на долину захватил дух злобина. Горы вздымались, нависали над ущельем сочно-зеленой, еще не тронутой осенней желтизной. По дну ущелье тянулась дорога практически прямая. Она прорезала леса и перелески, рассекала пополам деревню Пештера. Населенный пункт отсюда был прекрасно виден. Кучка оранжевых крыш утопала в зелени садов. Пейзаж портили только сгоревшие строения. Сердце майора неприятно кольнуло. Он увидел, как советские подразделения покидали деревню. Фактически они уже ушли, виднелся только хвост колонны. Катились полуторки, нагруженные боеприпасами. ГАЗ-64 волочил полевую кухню. Шагали, построившись в походную колонну, пехотинцы пока еще в летней одежде, но уже со скатками через плечо. У большинства автоматическое оружие. Карабины мосины и самозарядные винтовки Токарева уходили в небытие. Военная промышленность работала на износ. В войска активно поставлялись новые виды вооружения. Злобин мрачно смотрел, как хвост колонны втягивался в перелесок. Последним деревню покинуло отделение автоматчиков. Они шли по обочинам дороги. Над перелеском баражировали хищные птицы. Они то снижались с распростертыми крыльями, то плавно набирали высоту. В ущелье остались офицеры контрразведки СМЕРШ, молоденький лейтенант Маркин и семнадцать красноармейцев. Узловина как-то неприятно засосала под ложечкой. Майор спустился на второй этаж, по аварийной лестнице и заспешил в холл. Офицеры ждали его, меланхолично поглядывали на горящий камин. Прислуга испарилась. «Любуйтесь видами, товарищ майор», — поинтересовался Никита Баев. «Да, они того стоят». Второй этаж северного крыла уже прочесали люди Маркина. Они ничего там не нашли, но особо и не усердствовали. Кремели ведра, плескалась вода. Горничная Мирелла мыла шваброй лестницу. До пятен крови она еще не добралась, подвинулась к стене и отвернулась. Мимо нее гуськом проследовали контрразведчики. — Нам точно не стать друзьями. В полголоса пробормотал Куделин. Вспоминать утренний эпизод майору было неприятно. Погибли русские ребята, улезнул упитанный штурмбанфюрер. Сохранились следы той бойни. Пулевые отверстия в стенах, отбитая штукатурка, мебель, изуродованная осколками гранат. На паркете блестела засохшая кровь. Афилада, состоявшая из пяти помещений, начиналась с продолговатого зала. С потолка свисали на цепях кольцевидные люстры. При отсутствии электричества их можно было использовать как подсвечники. На стенах висели картины и гравюры, видимо, не самые ценные. Это были портреты каких-то напыщенных господ, пейзажи, натюрморты, сцены на библейские сюжеты. Вдоль стен стояли тяжелые лавки. Офицеры гуськом прошли по всем помещениям анфилады. Во второй комнате разрушения оказались наибольшими. Осколки гранаты посекли часть стола, занимающего весь зал. Несколько стульев были переломаны в труху. Осколки порезали картину, оборвали люстру. На полу засохла кровь. Старая Стефания... Тяжело дыша, собирала обломки стульев. Губы женщины были скорбно поджаты. Станка подметала пол щеткой с длинной рукояткой. При виде русских она попятилась, сделала жалобное лицо. Стефания повернула голову, и досада отразилась на ее морщинистом лице. «Прошу простить за вторжение», — учтиво сказал Вадим по-немецки. «Нам жаль, Стефания, что мы устроили тут небольшой беспорядок». Уверяю вас основная часть вины лежит на ваших прежних постояльцах их никто не заставлял сопротивляться. Наши люди помогут вам навести порядок серьезно вполголоса пробормотал поляков оставьте нас прошу вас продолжал злобин, если вам конечно не трудно майор контрразведки был просто воплощением такта и учтивости Нам надо поработать в этих помещениях. Когда мы закончим, вы сможете вернуться сюда. — Вы же не собираетесь ничего отсюда брать? — пробормотала старуха. — Это собственность полковника Николая Шербана. Пусть здесь и находится не самый ценный антиквариат. — Не беспокойтесь, Стефания, мы не мародеры. Под словом «поработать» я подразумеваю нечто другое. «Как себя чувствует ваш почтенный супруг спасибо им уже лучше ответила старуха поджала губы поманила станку и вышла из комнаты девушка обняла щетку опустила голову и тоже выскользнула за боок а если им прислуга обнаружит то что мы ищем сказал баев проводив их настороженным взглядом спрячут тогда точно не найдем «Это вряд ли», — со усмешкой проговорил Поляков. «Пока, по крайней мере, эти люди ничего не нашли. Они не выглядят специалистами по расшифровке схем и чертежей. Да и на вражеских лазутчиков не очень похоже. Но чисто теоретически такое можно допустить». Контрразведчики медленно прошли через Анфиладу, вернулись на исходную позицию. В дверном проеме нарисовался часовой, тут же сделал почтительную мину и исчез. «Итак, мы имеем тут пять помещений», — сказал Вадим. «Предлагаю дать им словные названия. Зал ожидания, к примеру». «Почему зал ожидания?» — осведомился Куделин. «Потому что лавки там. Если хотите, можно назвать его актовым залом. Представьте, как рыцари проводили в нем рабочие совещания А будешь перебивать, лейтенант, отправишься на кухню. Стало быть, актовый зал, столовая, буфетная, гостиная, кабинет. Так они выглядят. Именно в такой последовательности мы гнали немцев к тупику. Предлагаю восстановить в памяти утренние события В долине капитан Нинашев повел на штурм батальон. От шума немцы, ночевавшие тут, проснулись и всполошились. Они решили, что замку пока угрозы нет, но собирались в попыхах. Многие вещи бросили. Свои материалы Кунца, конечно же, взял с собой, они лежали в портфеле. Потом последовала стычка во дворе. Выжившие немцы бросились обратно в замок. Времени на то, чтобы что-то надежно спрятать у Кунца не было. Запасной выход отсутствует на окнах решетки. Кто-то свернул к лестнице, все остальные побежали за ним. Думаю, сработал стадный инстинкт. К тому же они не знали, что здесь тупик, поскольку ночевали в другом крыле, замок не осматривали. Эсэсовцы в любом случае собирались занять оборону и дать нам отпор. Но все пошло не так, они не рассчитали свои силы. Мы гнали их из актового зала через все упомянутые помещения. Коридор простреливался, и в него немцы не выбегали. Муж и жена Кунца шли первыми, за ними пятились эсэсовцы, вели огонь. Теоретически, в каждом из этих помещений Кунца мог припрятать свои документы куда угодно. В любую щель. Забросить на шкаф, сунуть под подоконник. Времени на выискивание тайника у него не было. Он метался, не знал, что делать, но в итоге куда-то определил свое сокровище, потому что впоследствии его портфель оказался пуст. «Фанатик какой-то!» — пробормотал Баев. — Вроде гражданский специалист не эсэсовец, да еще и жену подверг такому риску. — По сведениям, имеющимся в разведке, Рудольф Кунце был активным членом НСДАП, — сказал майор Поляков. — Он полностью принимал идеи национал-социализма. Его жена была такой же. — Умирать этот господин, скорее всего, не хотел... но свои секреты предпочел припрятать, до последнего надеялся сбежать, но все же от документов избавился. Помещение оказалось тупиковым, что стало для него очень неприятным сюрпризом. Винтовую лестницу наши люди заблокировали. Думаю, он собирался сдаться, а его смерть — просто случайность. Погибший боец не собирался стрелять на поражение, но Кунца решил иначе. «Как ни крути, материалы находятся где-то в этой анфиладе», — сказал Вадим. «Если Кунца спрятал их в актовом зале, столовой или в буфетной, то это мог видеть сбежавший штурмбанфюрер. Но это не точно. Что было дальше, он не знает, поскольку сидел в шкафу в буфетной. То же касается и выжившей парочки — Хофеля и Крауземана. Их взяли в предпоследнем помещении, в гостиной». Они могли видеть все, кроме того, что происходило в кабинете, или же ничего. — Надавим на них, — предложил Кустовой. — Можно. — А сами что же, искать не будем? В глазах майора контрразведки заблестел прохладный огонек. Последующие полтора часа опергруппы и разведчик, примкнувший к ней, провели весьма содержательно. Они двигали мебель, опустошали выдвижные ящики и прочие емкости. Проверили шкафы, буфеты, серванты. Офицеры простучали полно, стенные панели, искали пустоты. Если находили, то отрывали панели осматривали то, что было под ними. Методично шли из одного помещения в другое. В кабинете они работали особенно старательно. Распотрошили канцелярский стол, перебрали пыльные тома в шкафу, снова двигали тяжелую мебель. С верхней полки посыпались тяжелые фолианты. «Берегись!» — крикнул Баев. Пашка Куделин вовремя смылся, повернулся к проему и чуть не омер от страха. В коридоре стояла прямая как штык горничная Мирелла и пронзительно смотрела на безобразие, чинимое в помещении. Куделин выдохнул и взялся за сердце. Испугаться было чего. «Эта женщина и в самом деле была вылитая ведьма». черные волосы горбатый нос темные глаза продирающие до самого мозга мирэлла уйдите отсюда прикрикнул вадим и не сразу сообразил что говорил на русском языке но горничная поняла его без перевода повернулась и ушла она словно по воздуху плыла в своих бесконечных складчатых юбках уделлен приглушенно вырвался это ничего павлик — с улыбкой сказал Никита Баев. — А ты представь, что будет, если ночью с ней столкнешься в темном переходе. Вся из себя такая со свечой, с распущенными волосами, в длинной ночной рубашке. Остановка сердца гарантирована. — Да иди ты со своими издевками, — проворчал Куделин. — Мне и впрямь нехорошо стало. — Товарищ майор, скажите этой Грымзе, чтобы не ходила тут. — ду да ведь пристрелю я ее ненароком когда нибудь и мне нравится что мы беспорядок усугубляем заявил кустовой сами виноваты не надо было пускать на постой сомнительную компанию ну ничего приберут им все равно тут делать больше нечего развелись отвлеклись забыли уже чем мы тут занимаемся злобин свел брови и тоскливо уставился на пол заваленной книгами, старыми газетами, свернутыми плакатами и никому не нужными канцелярскими принадлежностями. Он вздохнул, сел на корточки и стал перебирать все это добро. — У вас здесь, — с расстройством пробормотал майор Поляков. — Может, мы чего-то не понимаем или не знаем. — Будете докладывать своему начальству, Вадим Алексеевич? — Страшно докладывать, Евгений Борисович. Повременим. «Еще раз пройдем. Мы действительно что-то упускаем». Повторный обход не принес результата. Готическая обстановка, усиленная напряжением и растущим отчаянием, начинала бесить Вадима. От злости ему хотелось оторвать все панели, вскрыть полы, разобрать мебель, а прислугу убедить в том, что волноваться незачем». Поместье все равно будет национализировано. Пусть ищут нормальную работу в народном хозяйстве Румынии, скинувшей оковы монархии. Но пока они до этого не созрели. Злобин не понимал, что тут произошло. Ведь паникующий кунцы не мог найти идеальный тайник. Следующий обход снова ничего не дал. Вадим вызвал Часового и приказал ему найти Маркина. Дисциплинированный лейтенант тут же прибежал к нему и услышал вот что. «Ты в детстве ничего не прятал от мамы, учителей, пионервожатых. Нужен свежий взгляд и новые идеи. Предмет поиска — некие документы, возможно, находящиеся в папке. Требуется взять четырех смекалистых солдат, включить фантазию, с воображением и заново пройти весь путь. Влезть в шкуру затравленного человека, которому надо спрятать эту клятую папку». выполнять и через час доложить. Потом запустить сюда прислугу, пусть наводит порядок, если это окажется возможным. Но за ней надо присматривать, представить человека с ружьем. Все это напоминало какое-то клиническое безумие. Взрослые люди занимались сущей ерундой. На горизонте возник Петру Монтеану. Прихрамывая, поднялся в билетаж и взялся за сердце. Пашка Кудерин тактично взял старика под локоть и увел, объясняя, что так надо. При этом он на силу сдерживал смех. В глубине северного коридора обнаружился проход в восточную башню. Вадим поднялся по скрипучим ступеням, осмотрелся. Интерьер ничем не отличался от южной башни. Склон горы отсюда был прекрасно виден, оказался совсем рядом. Хвойные деревья карабкались по террасам и обрывам. Во дворе зевали часовые. Они представляли собой прекрасные мишени. Злобин решил, что надо непременно сказать об этом Маркину, чтобы он поправил ситуацию. Сверху хорошо просматривалась седловина между холмами. Со двора туда вела тропинка и терялась за замахнатыми шапками можжевельника. Еще одна мысль неприятно задела Вадима. К замку можно подкрасться совершенно безнаказанно. Никакая бдительность тут не поможет. Исэсовцы в подвале еще не померли. Сидели в разных углах каменного бокса. Их трясло от холода. Лица превратились в нечитаемые маски, но в глазах блестело презрение. — Говорить будем? — сухо осведомился Злобин. — Что вы от нас хотите? — с усилием произнес галп-штормфюрер Хофель. — Мы ничего не знаем. Выполняли охранные функции по приказу штандартенфюрера Зейбеля. — Вы много времени провели в компании Рудольфа Кунца. Что он за человек? Чем занимался? — Мы нелюбопытные, — проворчал Крауземан. — Слушайте, майор, давайте наконец-то закончим. Мы готовы принять смерть. — Вы обязаны что-то знать. «Не сомневаюсь, господа, что смерть для вас не страшна. Но вам придется жить. В новых и непростых условиях это намного хуже смерти. Все кончено не только для вас, но и для всего нацистского режима. Вы люди не глупые должны это понимать. Красная армия уже в Европе. Наши войска стоят у Варшавы. На юге скоро пойдет Венгрия. Ваш фюрер виновен во множестве преступлений против человечества. Вы это знаете». Я не предлагаю вам перейти на нашу сторону, понимаю, что вы этого не сделаете. Однако проявите талику благоразумия, она вам нисколько не повредит. Мое предложение о воде, еде и теплых вещах остается в силе. Итак, я задал вам два вопроса. Геркунса не любил болтать. Выдавил из себя Хофель. Он был замкнутым человеком, разговаривал только со своей женой. Иногда еще с командиром нашей группы, штурмбанфюрером Гальмутом Ланке. — Значит, этот самый Ланке избежал отсюда. — Подумал Вадим и спросил. — Вы видели, как Ланке прятался в шкаф? — Да, мы это видели, — ответил Хофель и задрожал, что могло означать смех. — Но они стали препятствовать. Это его дело. Мы же до конца выполнили свой долг. — Я видел штурман фюрера через арочный проем, когда мы находились в комнате с большим столом. — я не видел, — сказал Крауземан. — Я помогал подняться фрау Генриетти. Она споткнулась и упала. Потом я вытолкнул ее в ту комнату, где спрятался Ланке. — Вы, прикрывая Кунца, и его супругу отступали по инфиладе, не зная, что в конце тупик. Конечно, видели портфель в руках Кунца. — Нас интересуют документы, находившиеся в нем. Когда Кунца убили, портфель оказался пуст. Отступая, он спрятал бумаги в одной из комнат. — Это вы тоже могли видеть. — Но мы этого не видели, — заявил Крауземан. — Глубоко плевать, верите вы нам или нет. — Позвольте догадаться. В горле Хофеля что-то забулькало. «Ланки от вас сбежало, документы Кунца так и не нашли. Обыскали все помещения, где Кунца мог спрятать свои секреты, но безрезультатно. Вы непременно должны разобрать по камушку весь этот замок». Они смеялись в лицо советскому офицеру, кулаки которого сжимались от злости. Он понимал, что побои эту парочку не смутят. Они уже избиты. Смерть их тоже не пугает. Самое противное состояло в том, что эти эсэсовцы действительно могли ничего не знать. В их задачу входило прикрывать кунцы что и делали, пока у них не кончились патроны. Чем занимаются кунца, теперешние пленники не смотрели, им не до того было. Хотя невольно они могли что-то заметить. — Товарищ майор, да расстреляйте вы их к чертовой матери! — прошептал в спину Вадиму Куделин. — Они же глумятся над нами, а мы терпим. Все равно ничего не скажут. — Не могу, лейтенант. Был приказ держать их заперти. Ладно, пусть сидят. — Найди Маркина, скажи ему, чтобы дал им воды, питья и пару одеял. — Может, им еще и по ремочке поднести? — возмутился Куделин. — Товарищ майор, я, конечно, не обсуждаю ваши приказы, но... — Дурак ты, Пашка, мы не фашисты. — Не будем им уподобляться. Расстрелять — это одно, но держать в голоде-холоде — не наш метод. Да и начальству они могут понадобиться. Если оставим их как есть, то сдохнут эти немцы уже завтра, значит, приказ мы не выполним. — Нам надо в туалет, — прохрипел Хофель. — Вы можете нас вывести Вы не имеете права запрещать нам отправлять наши естественные потребности. «Что вам запрещает, герхофель осведомился Вадим. «Отправляйте на здоровье, даже ходить никуда не надо». «Ладно», — он снова повернулся к Куделину. «Сгоняй к Маркину, пусть выведет их, а то самим вонью дышать придется. Но смотреть во все глаза, выводить по одному и присутствовать при этом должны трое. Никаких туалетов. Тридцать шагов — любой закуток. Не забывать, что эта парочка ищет смерть». «Мы не можем позволить им такое удовольствие».